Глава двадцать вторая. Марика. Сижу на кухне, молчу, честно, честно, молчу. Вообще пошевелиться боюсь. Только глазами за ним туда-сюда, туда-сюда. Ты хоть одним местом подумала? Орет он так, что стекла на моей кухне дрожат. Ну головой ты думать и не умеешь, но хоть задницей, блин! Подбегает ко мне, приподнимает холодную повязку. Мне кажется, даже если думать жопой, то можно понять, что нельзя тебе сюда соваться, нельзя. Промывает под ледяной водой полотенце, снова кладет его мне на затылок. Болит? Спрашивает почти по-человечески. Я лишь вздыхаю. Шандарыхнулась я сильно, обкасяк головой, когда падала. Что ты там увидела такого? Андрей заботливо промакивает мою темечко. Ты же у меня неробкого десятка, чтобы сознание потерять. Смерть скосой, шепчу я. Мари. Он упирается руками в колени, смотрит мне прямо в глаза. Ты что так сильно ударилась? Даводь ти крест, Андрей. Ару, а на глазах слезы. Я осматриваю зеркало, стоит в балохоне. Оборачиваюсь, никого за спиной. А потом снова смотрю, а она вот так, косой. И у меня опять мурашки по коже, и слезы к горлу подступают. И да блин! Соколовский падает передо мной на колени, обхватывает крепко, прижимает к груди. Все, малышка, я тут, тут. Андрюш, забери меня, давай уедем. Скулю я. Я тут больше ни секунды не останусь. Я... Раньше надо было думать. Рявка и тон. Но со вздохом поднимается, подхватывает ключи. Иди, если хочешь в машину. Протягивает мне брелок. Я попробую посмотреть, что и как тебе там было видно. Нет, Андрей, я боюсь. Хватаю его за руки. Андрей, да что ты в самом деле? Ошарашенно спрашивает он, но не отмахивается, держит меня за ладонь как маленькую. Ну пойдем со мной. Мне страшно. Чувствую, что мои губы дрожат, на глазах опять выступают слезы. Так теряет терпение Соколовский. Или со мной за ручку ходишь, или в машину. С тобой. Отзываюсь немедленно. Всегда с тобой. У него за спиной самое безопасное место, даже от привидений, даже от призраков, даже. Оно радует. Ухмыляясь, ворчит мой майор. А я не понимаю, сейчас смотрю на него. Ну что в такой ситуации может радовать? Я испугалась до полусмерти, голову, когда падала, разбила, а он, он довольно улыбается. «Спать ты тоже теперь всегда будешь со мной. И жить, и вообще!» Вдруг разворачивается ко мне лицом. «Марийка!» Я тут подумал, отчего-то голос его срывается в хрип. «Я ж тебя еще не спрашивал. Становится серьезным-серьезным. Ты замуж за меня пойдешь?» «Никитич...» Я же не смогу без нее. Я ее, если потеряю, то самому останется только в петлю. Пока летел сюда, всех обгоняя и подрезая, очень четко это понял. Если с нее сейчас что-нибудь случится, не выживу. И вдруг отчетливо понял, что мне надо, вот физически надо, чтобы эта женщина была моей женой. чтобы носила мою фамилию, чтобы вела мой дом и и дети у нас же еще могут быть дети не поздно же но、ну, что там нам под сороковник и вот с этими мыслями я выломал дверь и увидел ее без сознания на полу я еще не сразу понял что она без сознания сначала показалось если честно что фух нет даже вспоминать не хочу Все оборвалось внутри, ноги подкосились, на колени перед ней упал. Только тогда понял, что дышит. Дышит, моя лапочка, дышит, моя ласточка. Коза моя ненаглядная. Вот смотрю сейчас в ее испуганные глаза. Нет, худо без добра. А за то, что теперь совершенно точно понимает, в каком дерьме оказалась, теперь будет сидеть на попе ровно. А то иш устроила. Побеги мне тут с секретами. Ты ж сама только что сказала. Говорю ей, а голос от чего-то хрипит. Что теперь всегда со мной? И ладони от чего-то потеют, и дыхание сбивается. Раз уж всегда со мной, то давай и распишемся.、С、Соколовской будешь? Замуж за меня пойдешь? Не хочешь в городе жить? Дом построим, детей нарожаем. А она молчит, смотрит на меня и молчит. Это как? Это нет, что ли? Не согласна? Не готова? Мешает ей что? Я уже взорваться, готов, как вдруг. По щеке у нее стекает одинокая, но очень крупная слезка. Я не могу иметь детей, Андрюш, шепчет вдруг. Что-то у меня с этим не заладилось, вздрагивает. Первый муж того и ушел. Нашел себе плодную. А я бесплодная. Что? Как? Это вот серьезно? Боже... Выдыхаю. Какое счастье, что он такой мудак. Изгребаю ее во хабку, потому что слов больше нет. А нет и есть. Вот как бы я жил без тебя, будь ты сейчас замужем. Шепчу ей куда-то в шею. Сумма оба сошел, Мари, а она ли же вздрагивает, всхлипывает. Люблю тебя безумно, дурочка. И прижимаю к себе еще крепче, просто до смерти. «Ты, если не отпустишь, так недолго до смерти останется!» — хрипит она. «О, хохмишь!» — отстраняюсь. «Значит, ожила!» Пошли. Тяну ее снова в коридор. «Андрей!» — замирает она. «Да что ж такое? Неужто так боится?» «Что?» — оборачиваюсь. «Да!» — говорит тихо. «Что да?» — хмурюсь. «Не понимаю, чего это она?» «Вот ты, блин!» — резко меняет тон и закатывает глаза Марийка. «А что да?» – раздраженно дергаю плечами. «Замуж за тебя пойду!» – орет она на меня. «Ты спрашивал?» «Я отвечаю, да!» «Ой, блин!» «А-а-а!» – тяну я с облегчением. «Ну, это понятно. Хорошо. «Да?» – снова произносит она, только теперь возмущенно. «Да ты ж по собственному коридору без меня пройти не можешь. Куда ж ты от меня денешься?» «Ах ты так!» Она бросает мою ладонь и упирает руки в бока. «Я сейчас уйду!» Делаю пару шагов к двери. «Нет-нет, я с тобой!» Куда-то сразу улетучивается все возмущение, и Марийка снова оказывается у меня под боком. То-то же, хмыкаю, а у самого по телу аж мурашки разбегаются. «Да, выйдет, пойдет, будет у меня Марийка, моя, моя любимая Марийка, будет моя!» И чувствую себя мальчишкой. И такое счастье душу обвивает ровно до того момента, как я обрываю взгляд в зеркало.